Кофе для гурманов. Для кофе шоколадная икра понадобится одна порция эспрессо, 15 граммов какао порошка, 30 граммов шоколадно-ореховой пасты, 60 мл цельного свежего молока, 30 граммов шоколадной икры Шаковьяр 75 на одну порцию. Насыпьте в неглубокую тарелку шоколадную икру ровным слоем около половины сантиметра высотой. Смажьте с помощью чайной ложечки или кондитерской кисточки внешний край ободка чашки для пунша шоколадно-ореховой пастой. Переверните и опустите в тарелку с шоколадной икрой, чтобы получился шоколадный ободок. Прогрейте оставшуюся шоколадно-ореховую пасту на чуть теплой паровой бане и полейте круговым движением чашку изнутри, влив остаток на дно. С помощью вспенивателя вспеньте молоко. Налейте в чашку эспрессо и посыпьте сверху какао-порошком. Последним слоем налейте молочную пену. По желанию можете дополнительно слегка присыпать напиток какао-порошком. Для венчина понадобится: 30 мл жидких свежих сливок, одна порция эспрессо, 3 конфеты джендуйоти, какао-порошок по вкусу. На одну порцию В миске взбейте сливки электрическим миксером в блестящую слегка взбитую массу, но не до плотности. Растопите шоколадные конфеты Джандуотти на правой бане или в микроволновой печи, и влейте ровным слоем на дно стеклянной чашки. Поверх влейте слой эспрессо. На него выложите слой взбитых сливок так, чтобы образовалась слегка поднимающаяся над краями чашки шапочка. Напиток только выиграет, если посыпать сливки какао порошком в качестве заключительного штриха. Для кофе с кубинским ромом понадобится 30 мл выдержанного рома, 20 граммов коричневого сахара, 30 мл полувзбитых сливок, одна большая порция эспрессо, 10 граммов шоколадной и крыши 75% на одну порцию. Подогрейте бокал для кофе по-ирландски, влейте ром и всыпьте коричневый сахар. Перемешайте барной ложкой. Затем медленно по обратной стороне ложки влейте эспрессо и полувзбитые сливки. Посыпьте сверху половиной чайной ложки шоколадной икры. Для нежного горячего шоколада понадобится 500 мл свежего цельного молока, 90 граммов темного шоколада 75%. 40 граммов горького какао-порошка, 30 граммов коричневого сахара на три порции. Разломайте шоколад на кусочки. Выложите его в ковшик и растопите на паровой бане, помешивая деревянной ложкой. В кастрюлю с тяжелым дном влейте молоко, всыпьте просеянный какао-порошок и сахар, хорошо вымешайте маленьким венчиком. Поместите на слабый огонь и, помешивая, доведите почти до кипения. Снимите с огня на пару минут, затем повторите процедуру. Выключите огонь и постепенно вмешайте растопленный шоколад. Теплый и шелковисто горячий шоколад готов. Для тех, кто не переносит лактозу, молоко можно заменить водой. В этом случае сначала прогрейте воду с сахаром, затем добавьте какао-порошок и прогревайте, помешивая, как описано ранее, стараясь избежать образования комочков. В конце вмешайте растопленный шоколад и дайте напитку загустеть. Горячий шоколад можно приготовить и только из сухих ингредиентов. В этом случае возьмите на 500 мл молока 100 граммов горького какао-порошка, 50 граммов тростникового сахара и 20 граммов кукурузного крахмала. Для кубинского рома понадобится 125 г горячего шоколада, одна шоколадная конфета с ромом «Рам Куба Кунис», 100 миллилитров взбитых сливок, 10 граммов безе. На одну порцию. Маленьким ножом аккуратно отделите нижнюю часть шоколада у конфеты с ромом. С помощью кондитерской кисточки наберите ромовую начинку и смажьте ею край стеклянной чашки с внутренней стороны. Мелко раскрошите безе, выложите его в тарелку, переверните чашку и покрутите, чтобы крошка прилипла по всему периметру. Выложите пустую конфету на дно чашки и залейте горячим шоколадом. Украсьте ложечкой взбитых сливок и посыпьте щепоткой крошки из безе. Для джан -ду -йотты понадобится 125 граммов горячего шоколада, 5 конфет джан -ду -йотти, на одну порцию. Разломайте 4 конфеты и выложите в миску. Растопите на паровой бане, помешивая деревянной ложкой или в микроволновой печи. Влейте полученную смесь в стеклянную чашку. Поверх влейте горячий шоколад. Не перемешивайте. При подаче выложите сверху оставшуюся конфету и дайте ей утонуть в сладком море. Для нуготини с карамелью понадобится 120 граммов горячего шоколада, 20 граммов шоколадно-ореховой пасты, 4 шоколадные конфеты с ореховой нугой. На одну порцию. Разверните конфеты. Молотком для мяса раздробите их на разделочной доске, выстеленной чистой тканью. Вместо конфет можно использовать следующий метод. Всыпьте в ковшик с неприлипающим покрытием 30 граммов сахара, влейте несколько капель воды. Поместите на слабый огонь и дайте сахару превратиться в светлую карамель. Всыпьте 30 граммов дробленого жареного фундука, непрерывно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь станет сухой, выложите ее на пергамент или мраморную доску и остудите. Остывшую смесь мелко раздробите. Чайной ложкой размажьте шоколадно-ореховую пасту по всей внутренней поверхности стеклянной чашки. Затем посыпьте всю поверхность пасты дробленными конфетами или пралине. Влейте в чашку горячий шоколад и подавайте. Для мороженого кремина с эспрессо. понадобится 20 граммов взбитых сливок, 20 граммов дробленого пьямонского фундука, одна большая порция эспрессо, шоколадно-ореховая паста по вкусу. Для мороженого кремина понадобится 320 миллилитров свежего цельного молока, 75 миллилитров свежих сливок 35% жирности, 60 граммов пасты из фундука, 90 граммов сукролозы, 15 граммов декстрозы, 2 грамма порошка короба, щепотка соли. На одну порцию. Сделайте мороженое кремина. В большой миске электрическим миксером взбейте молоко со сливками, декстрозой, сукролозой, порошком короба и солью. Когда смесь станет однородной, перелейте ее в кастрюлю. Поставьте на слабый огонь и доведите до 70 градусов Цельсия, проверяя температуру кулинарным термометром. Снимите с огня, поставьте кастрюлю в ледяную воду и быстро остудите смесь. Когда температура снизится до 50 градусов Цельсия, вмешайте ореховую пасту. Полностью остудите. Перелейте в мороженицу и готовьте мороженое в течение примерно 30 минут. В бокал мартини выложите большую ложку мороженого, сверху отсадите завиток из взбитых сливок. Перед подачей полейте подогретой шоколадно-ореховой пастой и аккуратно влейте свежесваренный эспрессо. Для Венчи Голд Нат Манхэттен понадобится 140 граммов горячего шоколада, 30 граммов шоколадно-ореховой пасты, 60 граммов мороженого из манго, Одно ядро жареного пьямонского фундука. Один листочек съедобного золота. На одну порцию. На теплой паровой бане растопите шоколадно-ореховую пасту почти до жидкого состояния. Влейте в большой широкий бокал, поверх влейте горячий шоколад. Дайте остыть в течение нескольких минут. Затем выложите сверху шарик мороженого из манго или по желанию клубничного, имбирного, коричневого. Заверните ядрышко фундука в съедобное золото и украсьте им десерт.